Боэций. Утешение философии. Александр Марков. Философский роман Боэце. А Ницей Манли Северин, в некоторых рукописях добавлено еще имя Таркват Сутулой, совершенно недостоверное и больше похоже на прозвище. Прозванный Боэцием или по-гречески помощником римский гражданин, Римский консул 510 года, мученик римского имени. Последний политик античного мира, первый вундеркинд Европы, первый и последний знаток и ясный толкователь одновременно обоих великих философов – Платона и Аристотеля. До него и после него платоники и аристотелики не всегда и не сразу понимали друг друга хотя неоплатонизм уже давно привлекал Аристотеля для изъяснения божественного Платона. Но только Боэций еще и призвал Платона для вдохновенного объяснения мыслей и намерений Аристотеля. Родился Манли около 480 года в знатной семье. Рано оставшись без отца, он был поручен на воспитание Симаху, крупнейшему государственному деятелю Рима, став его главным помощником и союзником во всех делах. С детства он бывал на заседаниях Сената, следил за работой официальной машины, видел, как Рим под натиском судьбы сурово бережет свою честь и достоинство. Стать политика, величия решений были для него не менее важны, чем их действительные эффекты. Но, наверное, Манли был первым, кто ходил в присутствии не только с готовыми речами или восковыми табличками для деловых записей, но с глубокомысленными свитками в руках и мог в разгар бурных дебатов читать книги поэтические и философские. Прекрасная память позволила ему запоминать самые сложные философские концепции, уносясь мечтой к разным философским школам и примеряя их в уме под гулки шум политических споров. Скорая административная карьера Аниция Манлия-Северина не помешала его литературному дебюту. Известно, что он выпустил сборник буколических стихотворений, вступив в литературу так же, как некогда Великий Вергилий. Об этом цикле упоминает современник Боэция, историк и систематизатор грамматики Кассиадор. К сожалению, буколики Боэция до нас не дошли, но мы можем сказать, что буколический жанр был одним из важнейших экзаменов для любого выдающегося ритора. Написать буколики для будущего вождя толп Это как написать исторический труд для политика XIX века или защитить диссертацию по макроэкономике и социологии для государственного деятеля наших дней. Дело в том, что пастушеские песни создавали идеальный мир, который должен был стать убедительным в своей приятности. Как бы мы сказали, они представляли собой комплексное деловое моделирование политических процессов. Но в отличие от современного, основанной на сладости образов и звуков. Кто умел подчинить себе звуки в создании завершенных высказываний об идеальном в мирной приятности мире, тот мог, идеализируя любой политический тезис, склонить на свою миротворческую сторону Сенат и народ Рима. Боецу, кажется, не было и двадцати, когда он стал писать учебники квадривиума «Четырех математических наук», вошедших в канон среднего или энциклопедического образования. Трудно сказать, почему он не написал учебники по наукам тривиума, логика логиколитературным. Вероятно, потому что Боэцци понимал уже логику как способ общения с великими умами прошлого, с Платоном и Аристотелем, а не как содержание учебников. К наукам квадривиума принадлежат арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Если содержание первых трех учебников Манлия было, по видимости, остроумным, но прорывом в культуре не было, то учебник музыки стал нормативным для всех средних веков. Более того, его влияние прослеживалось и дальше, включая весь европейский романтизм. Когда мы говорим «я расстроен», «играть на нервах», латинское «nervi» означает «струны», «я в напряжении», мы сами того не зная, добросовестно воспроизводим музыковедение Баэце. Опираясь на наследие Пифагора, отчасти досочиненное за кратонского мудреца уже в римскую эпоху, когда пифагорейцам для соперничества с другими философскими школами понадобилось свое писание, и, конечно, божественного Платона, Баэце обосновал систему трех уровней музыки, несомненную для трубадуров, Троваторе, изобретатель мелодий, или Данте Олигере и работающую даже у романтиков, хотя и в очень превращенной форме. Высший уровень мировая музыка, мюзика мундана, гармония небесных тел, пение аккорда семи планет, законы движения небосвода, порядок в мире, космос в широком смысле как самый желанный предмет созерцания, средний уровень, Человеческая музыка, мюзика хумана, в широком смысле здоровья, правильная работа всех органов тела, правильное течение всех соков, бодрость и гибкость, звучность и приятность внешнего вида настолько же, насколько приятен звук хорошо построенного и хорошо настроенного инструмента. Наконец, низший уровень, инструментальная музыка, Мюзика инструменталис. Уже привычная нам музыка отдельного инструмента или целого ансамбля, или голоса как инструмента, или ладоней, приятнейший концерт и аплодисменты, пение акапелла и игра на самом фантастическом устройстве, все это равно пройдет по разряду инструментальной музыки. Низшие уровни музыки подражают высшим, созерцая звезды мы становимся лучше. Но и низшие уровни могут за себя постоять перед высшими. Можно облегчить болезнь, играя на струнах. Для настоящего римлянина ученые занятия были досугом, отиум, досужим занятием с досужими размышлениями, в отличие от государственной деятельности, не когда всегда не досуг. Но Боэци нашел способ и на вершинах власти заниматься философией. Именно комментарий. Некоторые его сочинения прямо являются комментариями, как подробные комментарии к трудам неоплатоника парфирия, ученика Плотина. Некоторые представляют собой проблемные трактаты, но на самом деле подробно поясняющие какой-то тезис философии или христианского богословия Троицы. Здесь нужно сразу оговорить, что комментарий был в античности жанром не служебным, а вполне самостоятельным. Его нужно сопоставить с нашими конспектами, деловыми записками, деловыми проектами или исследованиями по социальным наукам. Все это тоже легко объявить обслуживающим деловой мир, но мы никогда не будем отрицать, что это самостоятельные формы. Так и комментарий позволил Боецую взяться за те проблемы, которые он не мог бы рассмотреть ни в учебнике, ни в философском трактате или философском диалоге. Это прежде всего логическая проблема общих понятий, осмысленная как философская проблема общего бытия и общего знания. Никто с такой смелостью до боеция не перекидывал мост между логикой и бытием. До него в логике упражнялись, а в бытии упражняться не посмели бы. Но боецы смотрит на то, как логические соответствия оказываются и возможностью говорить о невыразимом, или обратиться к бытию, или обратить внимание на бытие, или услышать, что еще может сказать нам бытие. Логика делается из способа примириться с недостатками своего словесного выражения, с недостаточной проницательностью собственной мысли, способом достичь в мысли размаха, который будет окликнут бытием, достичь той амплитуды, которая точно заденет строение мира. Боец и христианский мыслитель который призван как пророк, призван знамениями, чудесно совпавшими с логическими значениями. За несколько лет Аниций Манли Северин Боэций сделал изумительно много. Он перевел с греческого на латынь все логические труды Аристотеля, создал труды по логике, одни названия которых повергают в трепет. О категорическом силогизме, о делении, о гипотетических силогизмах, о различиях в топиках, то есть почему одни и те же логические утверждения могут означать разные вещи. Введение в категорические силогизмы или книга перед предикаментами, а это о том, как содержание наших суждений определяет порядок рассмотрения вещей. Наконец написал огромный комментарий к топике Цицерона, хотя, вероятно, не дописал его из-за ареста. Он умел создавать целые трактаты по поводу одной фразы, объясняя самые азы понимания философских проблем и, восходя от этих азов, к самостоятельной работе с проблемами. Боец и так бы и продолжал вдохновенную деятельность пророка из философов, если бы не тяжкие для него всего Рима и всего мира обстоятельства. Теодорих, предводитель готов, взявший Рим, но не посмевший назваться императором, но лишь королем. Рекс заподозрил Симаха и Боэция в попытке восстановить полноту полномочий сената. Они были без вины отправлены бессрочно в тюрьму, как виновники небывшего государственного переворота. В тюрьме Боэций, ожидающий казни и не надеющийся на свободу, и пишет ту книгу, которые зачитывались в средние века, которую перевел на английский Чосер, и которая находит преданных читателей и до сего дня. 524 год вошел и в церковный календарь, как мученичество Боэцея в Павии, нынешней Падуе, безупречного в догматах христианской веры, которые и открывали ему свет бытия. Не следует читать Теодориха варваром. Его двор в Равенне был блистательным, и тонкость не была чужда королю. Но в том и трагедии всей ситуации, что одна только тонкость или открытость к культуре или навыки государственного управления, или вполне состоявшееся взаимопонимание римских патрициев и варваров не могли взять на себя вызов бытия, который застает врасплох все наши дискуссии и смешивает все наши карты. Этот вызов взял на себя Боэций, в одиночной камере, лишенной возможности даже не только высечь себе эпитафию на камне, но любых видимых миру прав гражданства. «Золотая книга Боэце» переводится на русский обычно как «Утешение философии». Мы бы перевели как «Утешение философии», имея в виду, что персонифицированная философия утешает отчаявшегося мыслителя. Тогда название встанет в один ряд с другими заголовками философских книг, как «Критика чистого разума», учащими встать на позиции философии или разума, чтобы оглянуться на дело своего мышления. Образ философии уже типичная средневековая аллегория, требующая, чтобы умозрительная фигура была снабжена и узнаваемыми атрибутами в обеих руках, и узнаваемой подписью, как невозможно представить икону без подписи имени святого и атрибутов святости. Обе руки философии заняты: Она держит скипетр и книги. Иначе говоря, повелевает миром, но и хранит смыслы мира при себе. Этим она напоминает заботливую Софию христианской традиции. Подпись — это греческие буквы «П» и «Т» на ее собственноручно вышитых одеждах. Культурная память о Софии как о мастерстве, означающая восхождение от практики к теории. Практика понимается не как опыт, а как публичная деятельность, а теория не как обобщение, а как умение быть рядом с высокими идеями. Замечательно, что эта женская фигура, уходящая головой в облака, чудесное видение, присаживается рядом с философом на шконку и вдумчиво объясняет ему, почему никакая перемена положения от лучшего к худшему не должна даже в мысли становиться поводом для отчаяния аргументация пяти книг утешение философии по романному неожиданна и никогда не сводится к банальным указаниям на изменчивость человеческих судеб или к умению насильно находить приятные стороны даже в самом тяжелом положении. мудрость друзей библейского иова не для боэтца скорее он бы одобрил мудрость рабинзона круза, создающего полноценную цивилизацию в наихудшем из возможных положений. Философское утешение следует из созерцания естественного порядка вещей, так что земные удовольствия, почести и награды оказываются не просто ложными, приходящими и суетными, а изменившими природе, предавшими природу и тем самым опозорившими себя. В этом грань между боецием и философами стоической школы, которые могли говорить о суетности богатства или славы в сравнении с внутренним самообладанием, но которые все равно исходили из того, что слава лучше и ценнее без бесславия, даже если реальность этой славы сомнительна. Стойки утверждали, что человек может быть счастлив и в тюрьме, если он хранит верность своей душе и ничем не нарушает самообладание. Но ни один стойк не стал бы философствовать в тюрьме он бы занялся практикой жизни, тогда как теорию бы предназначил для тех, кого после него настигнет более счастливая судьба. Боэций научился быть теоретиком и в тюрьме, и открыл дверь сознанию философских и богословских трудов в тюрьме. Достаточно упомянуть Григория Паламу с его защитой созерцательного монашества и Тамаза Кампанеллу, с его гражданством города-солнца. Философия объясняет Боэцию, что почести и награды, включая привилегии свободного гражданина, противоестественны. Ведь в природном мире подобное тянется к подобному. Природа дружелюбна к себе, тогда как почести и награды слишком часто достаются самым порочным людям. Доказательство от противного просто тогда как положительное доказательство, что можно быть счастливым и в тюрьме, требует особого логического построения – королариев. Иначе говоря, одновременного соотнесения нескольких понятий, удержания в поле зрения сразу нескольких осмысленных вещей с их вполне проявленными действиями. Как доказать, что ты счастлив уже потому, что добродетелен? Простодушно высказывать удовлетворение своей добродетельностью – или выжимать из своей добродетельности нужные чувства, прямой путь к внутренней катастрофе. Но можно ввести дополнительные понятия, сказать, что добродетель милосердна, что милость лучше любых наград, что растроганность в тюрьме может быть содержательнее любого земного наслаждения, что улыбка воспоминания уже чище любых памятных событий. Это освобождает философию от того учета удовольствий, которое мы знаем из учения Эпикура, что жаждущему капля воды покажется слаще любого вина. Для Боэция капля воды может быть тоже горестной, если насыщена горестными воспоминаниями, но сладость появляется там, где события не только жестоки, но и милостивы. Да, Теодорих обошелся с философом жестоко, Но сам философ обошелся наилучшим образом и со своей честью, и со своей должностью, и с самим собой, не только потому, что никого не предал, но и потому, что не допускал такого предательства даже в мысли, оставив в мысли место для караллариев сопоставления сразу нескольких действительных понятий. Так боец и поэтику романа. Пали романи Родился роман, в котором воспоминания и думы, переживания и реплики не менее важны, чем канва событий. Именно этим объясняется странная для нас форма произведения Боэция, моралистическая проза, перемежающаяся стихами. Эти стихи не иллюстрации, не виньетки, не лирические зарисовки. Это реплики разума, который настолько удивлен происходящим, что может только сказать об этом в стихах, выразив и сожаление, и надежду, и ища в строении мира основания, чтобы продолжать мыслить разумно. Стихи — лучший способ для разума не лишиться себя, не лишить философа разума. Недавно специалисты по средневековой музыке реконструировали музыкальное сопровождение этих стихов. Такое сочетание стихов и прозы восходит к философу-нонконформисту Минипу. Великий русский ученый Бахтин назвал такое сочетание «минипей», увидев в нем образец философской сатиры, возможность посмотреть со стороны на весь мир, включая и себя. Такую «минипею» Бахтин видел и в утешении философии, и отчасти в романах «Раблей» и Сервантеса, и даже в «Бабке» Достоевского. Венедикт Ерофеев хотел дать Москве-педушкам подзаголовок «Минипея», как, оглянувшись на все вокруг и на себя, оглянувшись на все, что гибелью грозит и уже принесло гибель, не впасть в отчаяние. В таком случае круг замкнулся, боец и подчинил судьбу музыке веры, а Венечка, слыша шипение ангелов, стал жертвой судьбы и спасением русской литературы. Конечно, рассуждение утешения философии о промысле Божием. Не признать, что Бог знает все наперед, было бы оскорбительным для божественного совершенства и всемогущества. Но гражданскую мысль о Боге оскорбят и предположение, что Бог потакает пороку людей, зная наперед порочные решения, или что Бог должен вмешаться в дела людей, вступая тем самым в азартную игру с пороком. На самом деле Бог, говорит философия Боэцио, зная дурные поступки людей, не предопределяет их. Только человек предопределяет себя своими ошибками. А Бог в последний момент, как молния предельной ясности, возносит человека над его путами. Кто-то раскаивается перед смертью, кто-то ценит миг счастья, кто-то вдруг вновь влюбляется или вновь ценит свою гражданскую свободу. Боец и сам того не замечая создает настоящую галерею романных героев в зерне строгого богословского рассуждения. Произведение Боец – дальний предшественник исповедальных дневников, романов, над которыми лили слезы по ночам, самоуглубление и поиска правды изнутри личной жизни, подросткового выяснения границ собственной личности и совершенно взрослой строгости к содержанию каждого дня. Каждое принятое на себя нами обязательство может быть как стена тюрьмы, но содержание нашей жизни не просто возносит нас над стеной, как было в античной философии, ему просто стены оказываются не нужны. Лира мифологических Зета и Амфиона созидала стены ФИФ. Лира Боэция разрушила стены тюрем фатализма. Произведение Боэция – Вдохновение для богослова, который стремится к точности определений, для философа, уже исходившего коридоры этики, для общественного деятеля, которому нужны универсальные обоснования самых справедливых его решений. Но также оно вдохновение для каждого из нас, потому что мы и в нашей обычной жизни сталкиваемся с универсальными правилами, как вести себя с друзьями и врагами, старшими и младшими, как встречать опасности, и угрозы и внезапные дары. Настоящую универсализацию этих универсальных правил и дает утешающая философия. Встречаясь с мыслью Боэция, мы встречаемся со вселенной разума, картой нравственных решений и философии, прошедшей все испытания любви.